68. Владыка утверждает жизнь, но не смерть. Конечно, говорится о жизни сознания непрерываемого. У обычных людей даже сон его прерывает, и память о пребывании в тонком мире не оставляет. Но сон подобен смерти, и во сне и в смерти можно сохранять сознание непрерываемое. Это и есть состояние бессмертия достигнуты. Как его достичь? Прежде всего необходимо допустить, что такое состояние возможно. Второе. Начать учиться на явлениях малой смерти, то есть сна, пытаться погружаться в него и выходить из него, сохраняя воспоминания. Пусть сперва это будут обрывки какой-то другой жизни, не связанные между собой. С течением времени придёт связанность и стройность, и они приобретут новый смысл и знанье. Сон не только отдых, сон нечто гораздо большее. Дух погружается в сферы своей надземной родины, получая оттуда новые жизненные силы. Спит физическое тело, но выше оболочки бодрствует Для обычного сознания барьер непроходим, но при утончении можно начать получать проблески иного существования. Этому состоянию можно дать стройность и перед засыпанием давать определённые направления сознанию, которые обусловит сферы посещений. Момент перед сном очень важен, ибо от него зависит дальнейшее направление полёта сознания. Направление стрелы даётся луком, а затем стрела уже летит самостоятельно по полученному таким образом курсу. При повторном утверждении избранного направления легче будет регистрировать впечатления, ибо по проторенной дороге легче идти. Мысли перед сном утверждённы, затронут объект устремления, коснуться его, обогатиться его аурой. и вернуться обратно, умножены по созвучью элементов в них вложенных перед сном. Можно слугу послать на рынок купить нужные вещи. Также можно послать слугу тонкое тело за нужной пищей духовной, за нужными мыслями. Если приказ не приложен, он будет непременно выполнен. Властилино внутри обязаны повиноваться все оболочки. Но их надо приучить Как приучается рука писать, ноги ходить, глаза читать, все способности есть результат волевого подчинения того или иного проводника приказу воли. Также приучается или тренируется и сознание в сфере умений и навыка распряжаться своими оболочками, в которых оно проявляется. Многие упражнения опасны, ибо могут нарушить равновесие всей системы. Но контроль над мыслями, предшествующими засыпанию, и утверждение определённого состояния сознания созвучного устремлением высшим перед сном очень полезно и может принести следствие неожиданной. Конечным фокусом устремления, как и всегда, остаётся учитель. Устремление снизу и помощь сверху создадут мост нужды Почему не использовать во благо возможности тонких? Пусть каждодневное настраивание сознания на волне высшей будет достойной подготовкой к великому переходу, когда в полном сознании надо будет приступить к границе смерти. Как в большом, так и в малом сон смерти подобен.